Глава 11 Послание из прошлого. М. Дудников мысли излагал складно. Илья, пробегая тетрадь с чердака глазами, зацепился за большой фрагмент, нетронутый сыростью, и зачитался настолько, что перестал обращать внимание на противный запах старых бумаг. И материнскую, и Великую ночь уже вовсю обсуждают. Как водится, начали сильно заранее. Едва через лето перешагнули. Аккурат в Великую ночь мне сравняется 24. Роман Андреевич говорил, что я вместе с веком родился, и потому меня ждет интересная судьба, не такая, как у других. А она и так всегда не такая. Да только пока что от этого было не сильно и хорошо, даже когда я у АА и РА жил. Кажется, вечность с тех пор прошла. Как будто все в другой жизни происходило и не со мной вовсе. Вспоминаю теперь, как сон, да еще и ни к силу, ни к городу. Вот позавчера я с учетом был в нашей школе. И книги, а больше продукта считали. В классе начальном шел урок, а я заглянул в дверь. Смотрю, а училка рисует на доске мелом букву и говорит детям, это О. А теперь перепишите-ка ее в ряд до края листа. И прямо перед глазами встала, как меня самого Антон Алексеевич грамоте обучал. А как он делал? Он-то уже, о, в альбоме своем чертил. В книге какой-то находил или даже бывало, что и палкой на земле что-нибудь изображал. Такие уж были у нас уроки. И говорил мне, вот эта вот загогулина, она на что похожа? А я ему отвечаю, как будто рот открытый. Или булка круглая. Он мне так и есть. О. Открытый булкой рот. Или Ф. Федя уткнул руки в боки и фыркает. А М. Антон Алексеевич масло ножом на хлеб мажет, неровно так, зигзагами. И вот часто так, как нахлынет. И от чего то только хорошее вспоминаю. А ведь было-то не так. Вот Антон Алексеевич прутом меня сёк когда я за мукой не доглядел и мыши мешки погрызли. И когда крыша прохудилась и залила желоб, тоже сёк. И скидки никакой на малолетство не делал. Да и Роман-то и того меньше добр был. Это ведь он на ночь меня на мельнице запер, когда я чуть душу не отдал. Как раз так после и объяснил, не запри он меня и отдал бы её, как миленький. И ещё подначивал потом, Дескать, смотри на Ивановских по-новому теперь. А толку смотреть? Мне с ними жить? Что было, то было. А он наоборот, все глядел, даже записи вел, Гостям своим приезжим рассказывал и письма длинные писал. Мне любопытно было, что он там пишет. И пару раз не удержался я, подсмотрел. Ох и сложно же разбирать его почерк. Как сейчас помню слова, что он выводил своей черной стеклянной ручкой, которую мне трогать не дозволялось. Чей-то памятный подарок. Скучно ли нам в глуши? Вы не поверите, милостивый сударь, но отнюдь. Деревня моя — неисчерпаемый источник, кладезь мрачных преданий, в которые верит отчаянно до глубины души. Как-то так он писал. Ладно, красиво, как в его книгах прямо. Там дальше о том было, что церкви здесь и батюшки нет, и поголовно жители некрещенные, словно князь Владимир Креститель стороной обошел Ивановку, поселением на месте которой уже тысячи лет. А сейчас вон оно как обернулось. И хорошо вышло, что все некрещены. Кто бы подумать мог? И где уж та ручка, и где сам Роман Андреевич, да и Антон Алексеевич, на пару недалеко? В дверь постучали решительно и кулаком. Илья вздрогнул от неожиданности, возвращаясь в реальность. Что точно сразу можно сказать, это явно не странная варя. ее царапание ни с чем не спутать. Но если так подумать, от чего-то приходила она только по ночам. «Илюха, ты чего заперся? Стукнув еще раз, крикнул рыжий. Не зря Илья поставил накануне уродливую массивную задвижку. Несмотря на общую хлипкость двери, Назначение своё она оправдывала и от появления внутри нежданных гостей защищала. Он открыл дверь. «Ну и ванища! Мыши, что ли не разбежались, а прямо здесь и подухли?» — сморщился рыжий. Он держал кофр с инструментами, который тут же поставил на целый участок пола, аккуратно разложил отвертки, гвозди, молоток и плоскогубцы, нацепил толстые рабочие перчатки и снял сломанные половицы. Тут уж скривились оба. Запах в натопленном помещении нестерпимо усилился. Пересилив себя, рыжий улегся на полу и, просунув в щели фонарик, стал, нахмурившись, что-то высматривать. «Такие есть! Тут они! Дай ведро! Я их туда покидаю!» Волна брезгливости подкатила к горлу от одной мысли о том, что будет происходить. «Но хотя бы не придется заниматься этим самостоятельно». Илья вылил остатки воды из ведра в бочку и подвинул его соседу. «Что ж за отраву такой дядя Ваня сыпанул, что они все на месте как были, окочёрились», — комментировал Рыжий. Илья отошел к окну и пытался разглядеть что-нибудь через мутное стекло. О результатах работы соседа докладывало характерное шмяканье за спиной. Но вдруг Рыжий затих, а потом запыхтел. «Что-то застряло», — пробормотал он. «Никак вытащить не могу». Обернувшись, Илья увидел, что он по плечу ушел в дыру в полу и с натугой что-то тянул оттуда. А не выдернет ли случайно что-нибудь лишнее? Хотя что-то можно испортить. «Есть!» — воскликнул рыжий и дернул силой так, что аж отлетел от провала и едва не опрокинул ведро. Илья зажмурился и часто поморгал, чтобы убедиться, что глаза его не подводят. И то, что он видит, Ему не меречится. Рыжий, наоборот, смотрел на свою находку, не мигая, пока не осознал, что это. И тогда пальцы разжались. Скелетированная ступня с глухим звуком упала на пол. Рыжий побледнел так, что почти исчезли даже веснушки. «Что это?» — спросил он, опередив тот же самый вопрос Ильи. «Не представляю». Глухо откинулся он и прокашлялся. Мысли метались и бились одна об другую. В этот серый, совершенно обычный день, вот только что он, и получаса не прошло, спокойно читал странные записи. А теперь сосед нашел в этом омерзительном доме человеческие останки. Но Илью ведь не заподозрит. Судя по виду, кость пролежала в земле точно не месяц, но он в таких вопросах не спец. Кем был этот человек? Кто его убил? И главное, почему в этом проклятом доме? Впрочем, на этот вопрос ответить проще всего. До приезда Ильи он, расположенный почти на самом отшибе, пустовал очень долго. все что здесь бы не происходило, ивановцы вряд ли бы заметили. Рыжий встал, продолжая рассматривать находку. «Это скелет», — сделал он очевидный вывод. «Но чей?» «Нужно позвонить в полицию» предложил немного собравшийся с мыслями Илья. «Да, наверное. Но что мы им скажем?» «Правду. А вдруг они нас за это и...» Рыжий напрягся. «Она ведь тут давно лежит. Мы явно ни при чем, вполне уверенно сказал Илья, как будто сам минутой ранее не думал точно о том же. «А ты попробуй докажи», — протянул Рыжий. «Может, лучше просто ее выбросим?» Илья думал, опасения рыжего, чего уж там находили определенный отклик, и какая-то весомая часть Ильи, видимо, та, благодаря которой он без оглядки бежал из города, ни о чем толком не подумав, была готова согласиться. Слушай, а вот еще, ведь там, скорее всего, не только эта нога, заметил сосед. Илья уже тоже успел об этом подумать. И если все так, это значит что даже если Илью и не заподозрят, то весь пол снимут и все перекопают. И ему действительно останется только жить в машине. А там даже не вытянутся в полный рост, да и денег на бензин нет. Но если сейчас утаить находку, то о ней узнают потом. И что будет? Вдруг в таком случае Илье придется жить не в машине, а уж лучше бы там, чем в благоустроенных апартаментах, которые он при таких обстоятельствах мог, кто знает, получить. «Позвоним в полицию». Илья решительно взял со стола телефон. Тот не показывал ни единого деления из пяти возможных уровней. «Связи нет», — сказал он, и, не раздумывая, нажал экстренный вызов. Гудок не проходил. Рыжий ждал, слегка скривив рот и приподняв брови. «Не получается. Попробуй со своего». Сосед послушно достал телефон, но результаты остались теми же. «Нет сигнала. Видно, снова работы». Они в молчании смотрели на находку. «Давай я просто вынесу ее хотя бы во двор», — предложил Рыжий. «В ямку прикопаю». Илья помотал головой, отметая доводы той части себя, которая и сейчас охотно бы обо всем забыла. «Пусть пока лежит, где нашли. Появится же связь. «Давай хоть тряпками накроем, а то как-то неправильно». Не понять по отношению к кому, к Илье или к умершему, проявил сострадание рыжий. Илья снял наволочку в голубой цветочек, принесенную горбатой любительницей жутких ритуалов, и бросил ее на ступню. Рыжий вынес ведро и вернулся со свежими досками. «Ты что, хочешь заделать пол?» — поразился Илья. «Какой смысл?» «Полиция же все равно вскроет!» Рыжий вздохнул. «Ну не оставлять же прямо так! Хоть на пару гвоздей наживлю!» Илья сел на кровать. Предмет под наволочкой стал нечитаем. Угадать по контуру, что под ней невозможно. Как и отвести взгляд. Поток мыслей внезапно прервался. Осталась лишь пустота. Странное гипнотическое оцепенение. «Ай!» — вскрикнул Рыжий, поднося к рту окровавленную руку. Илья вскинулся, как будто проснувшись. Как это возможно, чтобы что-то снова пошло не так? Видимо, Рыжий не управился или с инструментом, или с половицами, которые зачем-то начал отдирать. Неужели, вопреки плану Ильи, он полез искать остальные части скелета? «Сейчас, погоди!» Илья огляделся, но не увидел вокруг больше ничего, что можно было бы пустить на тряпки. Не Бабкина же одеяло в самом деле. Рыжий вскочил и тоже осматривался в поисках того, чем можно зажать рану. «Там в шкафу футболка!» — указал Илья. «Возьми!» Кивнув, Рыжий шагнул к шкафу и распахнул его. И, похоже, тут же забыл о своей руке. Опустил ее вниз, не думая о боли. «Да что тут у тебя происходит?» — прошепел он. «Ты о чем? – не понял Илья. Рыжий вынул из шкафа, и бросил под ноги Ильи груду одежды вместе с одним сапогом. «Что это значит?» «Неужели рыжий, как и староста, входит в число поклонников маленькой и неприметной серой мышки?» «У меня ничего с ней не было», — поспешил объяснить Илья. Глаза рыжего сузились до щелок. «Понятия не имею, что ты имеешь в виду, и как ты это объяснишь. А уж как-нибудь попробуй». «И почему я вдруг должен тебе что-то объяснять?» — ощетинился Илья. «Да хоть потому, что она при смерти в больнице!» Рыжий непроизвольно сжал кулаки и, охнув, разжал, задел рану. «Что?» — Илья опешил. «Как же так?» — и вдруг волной нахлынула тревога. «Что случилось? Ты издеваешься, что ли?» Еще недавно серовато-бледный, как беленая стена, сосед побагровел. Или память отбила? Удар ее хватил, а после уличной собаки погрызли. Рыжий вдруг прикусил губу, уйдя мыслями в себя. А собака наша, точнее, брата младшего, на привязи сидела и защитить не смогла. «Ты о чем вообще?» Не смог взять в толк Илья. «Илюха, не надо! Просто скажи, как есть. Почему у тебя полный шкаф вещей моей бабки? Откуда они? Зачем они тебе?» «Не знаю, что ответить», — совершенно искренне признал Илья. «Не знал, что они ее. А чьи же тогда? И откуда они у тебя?» Рыжий смотрел из-под лобья. Рассказать про Варю, про то, как она пришла в гости, разделась и голая вылезла в окно, он не поверит. Да и кто бы поверил? И тут вставал другой вопрос. «А у нее эти вещи откуда?» «Лучше бы на него ответила она». И хорошо бы, чтобы это было простое объяснение. Например, гарбуния их ей для чего-то одолжила. Я их нашел у себя во дворе, после того, как обнаружил у дома круг из цветов и крови. Говорят, это знак порчи или жертвы. Я не слишком-то в это верю, сказал Илья. Чьи они? Я не знал, как и говорю. Занес, вот да, оставил на случай, если кто-то за ними вернется. Выражение лица Рыжего менялось. Гнев ушел, Теперь оно стало отрешенно печальным. Все понятно, ладно», — кивнул он, заматывая руку футболкой. «Пусть». Он довольно долго возился, сопя. «Интересно, почему не появлялся упомянутый им брат? Наверное, такой же огненно-рыжий. Хотя, должно быть, он просто учился в городе и приезжал на каникулы». «А где твой брат?» Спросил Илья, считая, что это разрядит обстановку. И ошибся. Рыжий замер, глядя на него, как на монстра. «При тут он?» «Ни при чём». Илья пожал плечами. «Ты сам о нем вспомнил. Вот я и спросил». «Да? Надо же! Никогда не спрашивал, а тут вдруг решил». «А что тут такого?» «Да ничего», — зло сказал Рыжий. «Где он?» Ну, думаю, все так же, в могиле. Или я чего-то не знаю. Вот уж на редкость неудачная тема. Как ты и сам наверняка знаешь, он прыгнул в воду и сломал шею. И утонул. Или в другом порядке, неважно. Но уже два года его нет. Ему было всего пятнадцать. Губы Рыжего задрожали. Сандра до сих пор его ищет. А бабка плачет по ночам. И я сосед отвернулся в общем нет больше ромки соседи говорили что его утащил на дно и сделал шлыхом заговоренный помещик ивановский рыжий потирая глаза понес явный бред другие в том числе подруга твоя что мать его прибрала врач сказал что вода в легких а я верю тому что видел вчера он был а завтра на гроб землю бросали Все, Илюха, хватит с меня! И, не дожидаясь ответа, рыжий быстро вышел за дверь. Илья слышал через тонкие стены хруст его быстрых шагов по снегу. Илья не знал, сколько часов провел, сидя на кровати и глядя то на груду белья, то на скелетированную ногу. Стемнело, в дверь поскреблись. Тот самый звук: Это она. Открыто! Дверь заскрипела, впустив почти бесплотную тень остро пахнущую лесом и как он прежде не замечал такой отчетливый дикий запах вы сегодня не зажигаете лампу кончился керосин спросила варя илья послушно и механически выполнил просьбу гости почти на ощупь нашел бутыль зажег лампу и поставил на середину стола варя уселась вглядываясь в нее вам сегодня грустно Заметила она, как будто узнала об этом от пламени. Грустно. На душе мерзко скребли кошки. Илья кивнул, но она не смотрела на него, огляделась по сторонам. Наверняка заметила в тусклом свете и свою, точнее бабкину, одежду и наволочку. Илья достал из шкафа две купленные в райцентре бутылки вина, удивляясь, что так долго держался. И сегодня, и в целом как будто компания Вари непонятным образом дала ему разрешение на то, что он отчаянно и давно хотел сделать, сбежать в забытие от себя самого. Он вскрыл бутылки и поставил на стол вместе с кружками. «Будете?» Не дожидаясь ответа, он разлил вино на двоих. «Лучше не стоит». «Почему?» Илья сделал глоток. Тепло потекло по телу. Он залпом осушил кружку. Отвык. Сразу же захмелел. «Я не очень хорошо себя контролирую», — задумчиво ответила Варя. «Так это нормально. Мало кто может похвастаться обратным». Илья придвинул ей кружку. Она улыбнулась. «Нет, не очень нормально. Вы даже не представляете, что предлагаете. Я выпью чаю». «Желание гостя — закон». Он поставил чайник и повернулся к Варе. Она продолжала рассматривать вещи на полу. «Вы оставили свою одежду», — заметил он. Язык развязывался, и не пришлось обдумывать, что и как говорить. «Да», — согласилась Варя, как будто не было ничего более естественного. Захмелевший Илья хотел спросить, как она у нее оказалась, и что вообще значила ее выходка, но не успел. «А что у вас там под наволочкой?» Чайник долго не закипал, так что Илья выпил и ещё, и только потом ответил. «Вы не поверите. Я и сам не верю. Вот скажите, часто люди находят части трупов в подвалах?» Варя вскинула еле заметные брови. «Вы нашли труп?» «Ну, не совсем я, и не совсем труп. Ну, в общем, да. Я не знаю, что с этим делать», — признался Илья. Со скрипом, подвинув стул, Варя встала, опустилась на корточки перед находкой и откинула наволочку. «Думаю, что он весь закопан тут, под домом, прямо здесь, где мы сейчас с вами стоим», мрачно отметил Илья. «Здесь кого-то убили». Варя повернула голову на бок и без тени брезгливости подняла ступню. «Я не особо разбираюсь в таком, но, кажется, он здесь уже давно». «И что это меняет?» «Вообще-то многое». Варя положила находку на пол и вытерла руки о юбку, вставая. «Хотя бы то, что его убили не вы». Илья протянул ей кружку, и когда она покачала головой, настойчиво взял за сухую ледяную руку, разжал пальцы и поместил ее туда. Он и сам не знал, для чего так хотелось напоить девчонку. Точно не для того, чтобы уложить в постель. В глубине души он все еще надеялся на что-то лучшее, чем невзрачная деревенская жительница, пусть и приехавшая из города. «Мне чаю», — напомнила Варя, возвращая кружку на стол. «Да и вам тоже. Такая же зануда, как и Маринка. Впрочем, это единственное, что их объединяет». Илья покорно достал из пачки пирамидку с запахом лимона и залил кипятком. «Я бы не была так уверена», — что скелет тут весь», — сказала она, вернувшись на свой стул. «Эта нога могла быть украдена с кладбища и отдельно захоронена здесь. Так сказать, на удачу». Илья странно рассмеялся. В своем смехе ему послышались истерические нотки. «Что?» «Смешного мало», — пожала плечами Варя. «Вы просто слишком мало живете в Ивановке. Такой ритуал проводят, чтобы недобрые, на взгляд заклинателя, конечно, Силы не подходили к жилищу. Якобы дух умершего будет бороться с ними, буквально отпинывать. «Что значит проводит? Хотите сказать, что и в наши дни?» Илья даже не успел додумать, как Варя поспешила подтвердить. «Именно. Если бы кто-то вдруг решил вскрыть могилы на здешнем кладбище, то, наверное, поразился бы нехватки у умерших рук и ног. Про ногу я уже сказала». А рука к тому, чтобы хорошее подгребать, и на врагов указывать. Черепа тоже берут, но редко. Это когда хотят обо всем в окрестностях знать. Считается, что он мысли чужие может слышать и хозяину пересказывать. Илья налил себе еще вина. Это же полная чушь. То есть прошлый хозяин украл это складбище и закопал в подполе на удачу? Возможно. Варя поднялась и забрала свой чай. Распахнула форточку и так же ловко, как воду Горбуни, выплеснула туда одну за другой. И полную бутылку, и остатки початой. Илья не смог ее остановить, да и не знал, как это сделать. Даже Маринка не всегда заходила так далеко. «Вам это не поможет», — отрезала Варя. «А что касается скелета, могли быть и другие варианты. Например...» резко уточнил Илья. Он разозлился. Или из-за вина, или из-за безумных роскозней, или из-за находки. А может, из-за всего сразу. Его могли закопать здесь заживо, когда строили дом, чтобы защищал его. Илья поморщился. «Это древний обычай», уверила Варя. «Есть и другой вариант. Прошлый владелец с теми же целями хранил здесь своего умершего предка». А вариант, что кого-то просто убили и спрятали. Вы не рассматриваете? Или так, согласилась она. И я позвоню в полицию. Илья снова взялся за телефон. Пусть они и выясняют. Сигнала все так же не было. Не получается? спросила Варя. Не проходит даже экстренный вызов, посетовал Илья. Слышала, сегодня снова ремонтные работы на этих столбах, или как они называются. «Точно, вышки. Это ненадолго. Завтра связь должна появиться». Во рту пересыхало. Илья вынужденно налил чай, а что еще оставалось и себе. Тут не так давно был местный участковый. Я бы позвонил ему, но не представляю, куда пропал его номер. Он и сам не знал, зачем в этом признался. «Я его помню». «Сказать?» Варя продиктовала телефон. И Илья вбил его в телефонную книгу. Выходило, что они хорошо знакомы, только зачем тогда полицейский попросил Илью расспросить Варю. И о чем вы ему расскажете? спросила она. Илья обвел рукой комнату. Обо всем. О нем. Он указал на ступню. Знал бы он, что после смерти будет вот так лежать непонятно где. Возможно, и знал. Я не умею разгадывать загадки, снова резко сказал Илья. Вы слишком мало живете в Ивановке, опять заметила Варя. А впереди большой местный праздник, и лучше бы вам хоть немного разобраться во всем до него. Илья потряс головой, пытаясь выгнать хмель. Эта Варя знала очень много, хоть и предпочитала рассказывать намеками. Зачем вы все так запутываете? Почему бы и не сказать прямо? Это очень просто. Если скажу, вы просто мне не поверите. «Так давайте попробуем», — Варя помотала головой. «Лучше я вам кое-что покажу. Но не сейчас. Теперь вы уже не в форме». «Не твоя проблема, Илюха», — особенно громко и отчетливо закричал в голове воображаемый Лёха из прошлого. «Что?» «Увидите. А вообще, знаете, я выпью с вами». Она просто издевалась. «Тогда не надо было этого делать». Он кивнул на форточку. «Я передумала. Да и вообще такое не пью. Выпила бы вино из ревеня. Оно должно быть в местном кафе». Серые глаза напротив смеялись, но взгляд их все равно оставался тяжелым. «И что этот бар, то есть это кафе, сейчас работает? Уже ночь?» «Не такая и ночь. Сейчас часов девять», — сощурилась она. Желание выпить не оставляла. Илья, маневрируя, чтобы не свалиться в яму, неловко обулся и надел кортку. «Я скоро», — обернулся он. На фоне печи она в своей длинной юбке, сложившая руки на коленях, маленькая и худая, с волосами распущенными по плечам, казалась персонажем с какой-то старой картины. Но с какой? Он никак не мог вспомнить. Однако оставался достаточно пьян для того, чтобы достать телефон и нажал на камеру. «Что вы делаете?» Поразилась Варя. «Да просто! Я вам потом перешлю!» Язык вдруг стал заплетаться. «Зря!» — отрезала она. «Это лишнее!» Слушая свое шумное дыхание и с трудом переставляя ноги по гололёду, Илья добрел до мохнатой брови. «Кажется, сегодня она глядела очень неприветливо. Наверное, кажется. С чего бы? Или же она просто не в духе?» «Мне бы вино из ревиня. Тихо шепнул Илья, чтобы не привлекать внимание тех, кто за столиками. Мохнатые брови взлетели. «Это точно не ко мне!» «Вот как? А к кому?» «К бабе Дарье, конечно же!» Пожалуй, плечами непривычно резкая хозяйка. «Как вы можете не знать об этом, если его ищете? А я такими вещами не торгую». «Какими такими?» Если речь шла о кустарных товарах, то Илья точно знал, что и у махнатой брови, и в магазине таких в избытке, от домашних огурцов до самовязанных носков. «Приворотными средствами!» Выразительно округлила глаза хозяйка кафе и перевела их в незакрытую шею Ильи. Наверное, он выпил больше, чем думал. В голове совсем затуманилось. «А вам не холодно так?» Вдруг спросила мохнатая бровь. «Или крест греет?» «Какой еще крест?» спросил совершенно запутанный Илья. «Нательный. Он ведь на вас?» Он помотал головой. «Я не крещённый, насколько знаю. Стало быть, не православный Хозяйка кафе смотрела теперь прямо в глаза. «Я неверующий, ответил Илья. «Вот как?» — поджала губы мохнатая бровь. «А ведь и не скажешь, с чего бы тогда вы на строительстве часов не помогали?» Илья опишил от неожиданного поворота. Ей не помогал, мимо проходил и помог с забором. Определиться бы вам, во что верите», — сварливо сказала хозяйка. «Водку будете?» Но Илья внезапно передумал пить. Он как мог быстро отправился обратно. Но гости в доме уже не было. Груда одежды по-прежнему лежала на полу. Наволочка все так же скрывала скелетированную ступню. Аварии не было, и о ее визите ничего не напоминало.